«А-а-а!» забыл от боли Стас, пытаясь приподняться на локтях, слезы на его лице смешались с кровью, глаза умоляюще смотрели на палача. Но Колян лишь усмехался. «А, достал я тебе, пацан! А ты, гнида, тоже ведь меня достал, когда в сральник по ночам не хотел водить. Ну, полежи, отдохни маленько теперь». А я подожду твоего третьего дружка, скоро он подойдет. Я с ним тоже душевно поговорю, можешь не сомневаться. Колян пнул свою жертву прямо в кровоточащую рану, и Стас, издав отчаянный хриплый вопль, потерял сознание. Колян присел на подлокотник кресла. Ничего, сейчас очухаешься. Через полчаса он услышал в подъезде загудел лифт. Вообще-то Серега Рыжий должен был явиться на смену утром, но Колян привык доверять своим предчувствиям. Он поднялся и неторопливо направился в прихожую. Было слышно, как на лестничной площадке шумом отворились двери лифта, по ступеням послышались шаги, и в квартире раздался звонок. В ответ из гостиной прозвучал страдальческий стон очнувшегося Стаса. Колян почти неслышно пробежал обратно в гостиную и, не раздумывая, ударил Стаса рукояткой пистолета по голове. Тут же одним прыжком вернулся к двери и припал к глазку. Перед дверью и впрям стоял Серега Рыжий. Никаких звуков в квартире, судя по всему, он не слышал. Колян приоткрыл дверь и отступил в сторону. Серега шагнул в прихожую со словами «Решил тут заночевать, только сейчас освободился, а домой в Красногорск неохота ехать». В груди Серега прижимал пакет с покупками. Он не успел ничего понять, не успел даже посмотреть на Коляна. «Заходи, заходи, гость дорогой!» злобно произнес тот и со всей силы ударил охранника в висок рукояткой пистолета. Серега осекся на полуслове, ноги у него подкосились, и он, выронив пакет, ничком рухнул на пол. Звонко хрустнула разбитая бутылка, и вокруг лежащего стала растекаться лужа пива и крови. Колян приподнял Серега за шиворот, и заглянул в его бессмысленные глаза. «Что, пивка захотелось?» прорычал. «Ну тогда, лакай!» И он силой швырнул охранника лицом в лужу. Тот застонал от удара и сделал попытку приподняться по его лицу, порезанному бутылочными осколками, и из виска струилась кровь. «Неужели расхотелось пиво, браток?» Ухмыльнулся Радченко. Он обошел лежащего, выбирая позицию поудобнее, и встал из изголовье. «Погляди на меня, сучонок. Запомни, как я выгляжу, чтобы узнать на том свете». Серега приподнял залитой кровью лицо, и в ту же секунду Колян провел свой коронный удар пяткой в подбородок. Хрустнула раздробленная челюсть, Рот Сереги перекосился, он закашлялся, выплевывая сгустки крови, выбитые из зубы. Колян не спеша примерился и другой пяткой нанес удар в правый висок. Голова жертвы затрещала, резко мотнулась в сторону и затем безвольно брякнулась в лужу пива и крови. Колян подождал немного, но парень не подавал признаков жизни. Заметив... Пополвшую из уха струйку крови, Колян пожалел, что перестарался. Можно было бы еще побаловаться. Он склонился над лежащим и потрогал пальцами его шею. Пульс был, но слабый. Колян выпрямился и вздохнул. Продолжать экзекуцию над бесчувственной жертвой не было смысла. Он перевернул Серега на спину и, оставляя мокрый след, выволок его на середину гостиной, где было посветлее. Глаза у парня закатились по изрезанному лицу, и из углов приоткрытого рта текла кровь. Колян пошел на кухню, и там в ящике стола нашел тяжелый секач для рубки мяса.